Эпилог. Накануне у меня был посетитель. Вообще-то ко мне не часто приходят, поэтому я обрадовался увидев знакомое лицо. Это оказалась Марианна, мой психотерапевт. Она приходила к своей коллеге, решила заодно навестить и меня, так сказать, убить двух зайцев одним выстрелом. Это слегка уменьшило радость от встречи, но разве у меня есть выбор? И на том спасибо. Выглядела Марианна относительно хорошо. Несколько лет назад у нее умер муж, и она сильно горевала. Бедняжка явно была сломлена, уж я-то знаю. «Как ты?» — спросил я. «Ничего», — она вяло улыбнулась, потихоньку. «А ты? Как тебе тут?» Я пожал плечами и произнес стандартные слова, типа того, что нужно видеть во всем хорошее, и что это не навсегда. «Теперь у меня много времени на раздумья», — заключил я. «Наверное, даже слишком». «И как ты со всем этим справляешься?» Я улыбнулся, но промолчал. Что говорить? Ответить честно я не решился. Будто, прочитав мои мысли, Марианна вдруг поинтересовалась. «А ты не думал записать все, что произошло на острове?» «Нет, я не смогу». «Почему нет?» «Выговорись. Станет легче». Я подумаю. «Кажется, тебе не очень по душе эта идея». Марианна улыбнулся. «Вообще-то я профессиональный писатель». «И...» Я пишу только для читателя. Иначе какой смысл? Марианна удивленно на меня уставилась. Велет, ты правда так считаешь? Без публики нет смысла? Она вдруг улыбнулась. Знаешь, я тут кое-что вспомнила. Уинникот, это британский педиатр и детский психоаналитик. Сказал: истинное я открывается только в процессе игры. Да, спектакль, правда? Ошибочно полагаю, что Марианна говорит об актерской игре, оживился я. Нет, я говорю об игровой деятельности. А, протянул я, теряя интерес. Он говорил, что истинное я проявляется только, когда нет никого, перед кем надо что-то изображать. Ни публики, ни аплодисментов. Не нужно пытаться понравиться. Играют не ради какой-то практической цели. Потому нет и награды. Игра сама по себе награда. Ясно. Эльот, напиши свою историю не для публики, напиши для себя», — Мариана ободряюще на меня взглянула. «Для внутреннего ребенка, я подумаю», — вежливо улыбнулся я. Перед уходом Мариана предложила мне встретиться со своим коллегой, к которому она сюда приехала. «Хотя бы просто познакомься», — уговаривала она. «Он тебе точно понравится, с ним очень легко говорить, вдруг что-то получится». «Может быть», — снова улыбнулся я, — «мне не помешало бы с кем-нибудь поговорить». Вот и отлично обрадовалась Марианна. «Его зовут Тео. Он работает здесь психотерапевтом?» «Нет», — замялась она, — «Тео отбывает здесь срок, как и ты». «Я писатель и привык носиться за рамки реальности. Я сочиняю и рассказываю истории. Однажды на сеансе Марианна спросила меня... Почему я решил посвятить свою жизнь выдумыванию историй? Почему я пишу? Зачем мне творчество? Честно говоря, ее вопрос меня изумил. Для меня ответ до да более очевиден. Творчество стало ответом на жестокую реальность, которую мне приходилось терпеть с самого детства. И тогда в воображении я создал новую действительность. Полагаю, любое творчество начинается с попытки убежать от реальности. Вооруженный этой мыслью, я последовал совету Марианны. Если я переложу свою историю на бумагу, то смогу освободиться. Как она и рекомендовала, я писал не для печати и не для постановки в театре, я писал для себя. А Впрочем, не совсем так. Когда я впервые устроился за узким столиком в камере, намереваясь приступить к работе, то вдруг заволновался, мысли мои спутались. Раньше я не придал бы этому значения, Просто закурил бы, выпил кофе или чего покрепче, желая отвлечься. Но теперь я знал, что внутри меня нервничает мальчик. Не я. У него в голове лихорадочно скачут мысли. Он страшно боится этого текста. А вдруг кто-то прочтет и узнает о нем правду. Что тогда? Я сказал, чтобы он не волновался. Я его не брошу. Мы вместе до самого конца. Я ласково усадил мальчонку на одноместную кровать рядом с собой, предложил ему устроиться поудобнее и рассказал сказку на ночь. Это история о каждом, кто хоть раз в жизни любил, начал я. Пожалуй, сказка вышла своеобразная, зато в ней были опасные приключения, герои и злодеи, красавицы и злые ведьмы. Скажу честно, я горжусь своим трудом. Это одна из лучших моих работ, причем однозначно самая правдивая. И раз уж я разоткровенничался, позвольте мне, перед тем, как мы расстанемся, поведать вам одну маленькую историю. Обо мне, Барбаре Уэсте, о той ночи, когда она умерла. Думаю, эта история многое вам объяснит. После того, как Барбара упала со ступени, я поспешил к ней. Внимательно смотрел тело, лежащее у подножия лестницы, и, убедившись, что Барбара мертва, отправился в ее кабинет». Перед тем, как вызвать скорую, я убедился, что она не оставила ничего, что могло бы мне навредить. Например, записи или фотографии, свидетельствующие о тех преступлениях, в которых она меня обвиняла. Я не исключал, что Барбара могла вести тайный дневник, в котором подробно фиксировала все мои грехи. Я методично выдвигал ящики письменного стола, и в дальней части самого нижнего ящика меня ждал сюрприз». Семь тонких тетрадок, перетянутых резинкой. Начав их листать, я подумал, что это дневник. Но потом быстро сообразил, что держу в руках вовсе не дневник, а рукопись пьесы, над которой работала Барбара. В пьесе рассказывалось о нас с ней и о нашей совместной жизни. Это было самое саркастическое, самое шокирующее и самое блестящее произведение из всех, какие я когда-либо читал. И что же я сделал? Оторвал титульный лист и присвоил себе. Если честно, я не совсем писатель. У меня нет ни единого таланта, кроме умения врать. К сожалению, писать пьесу я тоже не мастак. Давайте на чистоту, я даже убийство продумать нормально не смог. За всю свою жизнь я рассказал лишь одну историю. И теперь, поведав ее вам, не смогу уничтожить. Напротив, я ее спрячу. И пока я жив, этот текст никто не увидит». А затем, если все пойдет так, как я спланировал, мою работу опубликуют посмертно. Орел тайна, окружающий мою книгу, превратит ее в бестселлер. И я буду страшно доволен собой, хоть и на том свете. Шутки в сторону, вы читаете слова мертвеца. Вот вам неожиданный финт под конец. Живым я не выбрался. Впрочем, все мы рано или поздно умрем, но я о другом. Давайте закончим тем, с чего начинали. Поговорим о Лане. Она до сих пор со мной. Я не потерял ее совсем. Лана продолжает жить в моей голове. Когда мне одиноко или страшно, стоит закрыть глаза, и я снова подросток. Сижу в кинозале на пятнадцатом ряду и смотрю на Лану, улыбаясь в темноте.